Глава одиннадцатая. Аботисса Бенедикта корила себя, не находя в душе тепла для своей юной родственницы Милдред. Некогда настоятельница была почти влюблена в отца этой девушки. К ее матери испытывала сердечную привязанность. Но вот сама Милдред, эта милая, красивая и приветливая девушка, вызывала в ней некое тайное раздражение. Аббатисса даже покаялась на исповеди, считая себя плохой христианкой но и самой себе она не могла признаться в том, что ее неприязнь основана на зависти старой женщине к молодой и удачливой, у которой все впереди. Никогда у нее не возникало подобного чувства к какой-либо из воспитанниц монастыря, среди которых были и знатные, и хорошенькие. Все они жили под ее покровительством, ко многим она испытывала привязанность. Милдред же казалась ей чересчур яркой и толковой, Создавалось впечатление, что этой девушке удастся решительно все, и невольно Бенедикта стремилась найти в ней какой-нибудь недостаток, чтобы оправдать свою неприязнь к Милдред Гронвудской. Правда, полного имени саксонки никому в монастыре не сообщали, об этом настоятельно просил Абатису в письме епископ Генри Винчестерский. «Ввиду некоторых причин, пребывание сей девицы в вашей обители должно храниться в тайне». Если вы наречете ее каким-либо иным именем, я буду только признателен». Мать Бенедикта пыталась найти этому объяснение. Но, допустим, ей не следовало разглашать пребывание в Шрусбери одной из богатейших невест Англии, чтобы Милдред не тревожили претенденты на ее руку, когда родители девушки столь далеко. Но об этом должны были просить именно они, а не епископ Генри. К тому же, сам приезд Милдред был обставлен так странно. Согласно договоренности, люди Бенедикты ждали ее в Бристоле, а она вдруг является с приближенными епископа, который к тому же внес положенный вклад в монастырь, в то время как это полагалось сделать далеко не бедному лорду и леди из Гронварда. В письме пояснялось, что корабль, на котором ранее плыла Милдред со спутниками и багажом, погиб во время бури. Абатисса пыталась расспросить об этом саму девушку, однако та отвечала неохотно, пока полностью не замыкалась в себе. — Похоже, она просто лгунья, — с неким удовлетворением сделала вывод Абатисса. С самой племянницей Бенедикта предпочла общаться как можно реже и особо не ссылалась на их родство. На срок пребывания той в обители они вместе выбрали ей новое имя. Милдред Мореска, что на старом саксонском означало «болотное» или «из болотного края», раз уж она прибыла из Фенленда. Монастырь Святой Марии, располагавшийся внутри городских укреплений Шросбери, был невелик, но вполне благоустроен. В нем имелся собственный сад и выход к реке, а шпиль, примыкавший к церкви, являлся самым высоким в Шросбери. На момент приезда Милдред в монастыре в качестве воспитанниц проживало несколько благородных девиц, среди них даже племянница самого графа Честера, Матильда Ламишен, или Тильда, как называли ее между собой девушки, а также дочь одного из верных соратников графа Херифорда Филиппа де Кандес. Были тут дочери и других знатных нормандских семейств, были и саксонки. Именно саксонка верховодила в этом небольшом девичьем мирке. Некая Аха, девушка из очень древнего, но полностью обедневшего рода. Ахе вскоре предстоял примять постриг, что она старалась отложить под любым предлогом. Зато она заслужила расположение настоятельницы, донося ей обо всем, чем живут и о чем думают находящиеся в обители девушки. Вот Аха первая и сообщила Бенедикте. У этой девицы с болот, по сути, нет с собой багажа. Добрая леди Тильда даже подарила ей свою кашемировую шаль, настолько Милдред бедна. Конечно, в обители все воспитанницы носили одинаковые платья из светло-серого сукна, но они не жили затворницами, их выпускали в город, и каждая могла нарядиться ради выхода в соответствии со своим родом и положением. У Милдред же имелось всего три рубахи — хоть и отменного качества, с кружевом и вышивкой, до пара скромного вида дорожных платьев, подобранных как будто в спешке и слишком больших по размеру. Позже на собрании капитула Бенедикта выступала с речью, в которой указывала, что воспитанницы, прежде чем станут госпожами и будут отдавать наказы прислуги, должны сами научиться служить и повиноваться, поэтому никому никаких поблажек. Милдред присутствовал при этом и только ниже склонила голову в плотно облегавшем полотняном чепце. Она уже поняла, что Бенедикта отнюдь не благоволит к ней, что было несколько обидно, ведь Милдред рассчитывала встретить в родственнице понимание и поддержку, но девушка еще не забыла, какое стало лицо у настоятельницы, когда гостья отказалась отвечать на ее вопросы. Но что Милдред могла сделать, если ее связывала клятва на Святом Евангелии? — Ладно, пусть так и будет. Уж если сама баронесса Тильда не ворчит, натирая перилы или счищая воск с напольных светильников, то и мне не стоит ворчать, — уговаривала она себя. В целом жизнь в монастыре была вполне сносной. Во время ночных молений, когда монахи не покидали ложа и шествовали в церковь, юным воспитанницам позволялось оставаться в опочивальне. Лишь утром, когда на заре колокол оповещал о следующей мессе, их поднимали, и они еще сонные и вялые двигались в примыкавшую к монастырю церковь. Но к концу службы, когда наступало время отправляться в трапезную, девушки уже приходили в себя. Кормили их сытно, но строго следили, чтобы воспитанницы вели себя за столом прилично, накладывали пищу понемногу и брали ее самыми кончиками пальцев не стучали ложкой по миске и аккуратно пользовались ножом. Милдред, еще ранее обученная манером, не получала нареканий, а слушать отрывки из книг о святых и мучениках, читаемые во время трапезы, ей даже нравилось. После еды начиналась уборка. Сначала в самих зданиях обители, потом где кому назначат. Вместе с монахинями девушки трудились в саду, в курятнике или голубятне, или в небольшом хлеву, где содержалось несколько коз, так как мать Бенедикта считала, что ее подопечным необходимо свежее козье молоко. Пока сестры-белицы, послушницы и воспитанницы были заняты делами по хозяйству, настоятельница и монахини собирались в зале капитула, где обсуждали насущные проблемы. Часам к десяти все опять направлялись в церковь. Милдред особенно любила эту службу, когда пели высокую мессу, играл орган, и можно было осмотреть прибывших в храм горожан. Обычно к этому часу их приходило больше всего — целыми семьями, принаряженные. Церковь Святой Марии была одной из старейших в городе, многие предпочитали отстоять мессу тут, нежели отправлялись в собор святых Петра и Павла за реку. Вскоре Милдред знала в лицо почти всех местных прихожан. От нового шерифа до служивших при замке Фаргейт сквайров, глав городских гильдий или просто окрестных жителей. Затем монахи не брались за повседневные дела. Занимались с воспитанницами, работали в ткацкой, вышивали, стирали, готовили, обучали детей из местной приходской школы, принимали посетителей. В полдень вновь отстаивали службу и снова дела, работа и молитвы. Таковы были правила в монастыре, и, покончив с основными занятиями, часам к десяти вечера все вновь отправлялись в церковь. По окончании дня воспитанницы собирались в дартуаре, красивой большой комнате в одном из окружавших внутренних двор строений. Дартуар – нечто типа общежития, где спали и хранили свои вещи. Им приносили теплую воду для омовения. Мылись тут каждый день, а в субботу было полное купание с мытьем головы. Потом девушки и девочки укладывались каждая в свою постель. У них были удобные чистые кровати с подушками, набитыми овечьей шерстью, и одинаковыми плотными одеялами. В кровати отделялись друг от друга занавесками, и девушки, если не спали, отодвигали их, чтобы поболтать. У каждой из ножей кровати стоял небольшой сундучок, где они хранили личные вещи а в изголовье на стене висело скромное распятие и листик с молитвой. Для присмотра за ними в дартуаре ночевали две монахини-наставницы, но они были не слишком строгими и зачастую не мешали девушкам болтать потихоньку. В первое время Милдред много приходилось рассказывать о себе, ведь тут никто не бывал в Восточной Англии, никто не проделал столь долгий путь, да и послушать о праздновании Пасхи в богатом Винчестере всем было интересно. Но Милдред говорила обо всем осторожно и старалась поскорее перейти к расспросам. Многие девушки были отправлены сюда лишь на обучение. Другие однажды примут постриг, а такие, как Тильда де Мишен и Филиппа де Кандес, просто ожидали, когда за ними пришлют, чтобы выйти замуж. Причем, если свадьба Филиппа была не за горами, то красавица Тильда ждала своего венчания уже лет семь. Сия знатная девица вообще была до странности спокойной. Рослая, статная, старше прочих воспитанниц, ей уже сравнялось двадцать один. Она вечно была погружена в полудрему. Порой она машинально оглаживала свои черные толстые косы, но ее бледное лицо оставалось безучастным. А карие томные глаза как будто смотрели куда-то внутрь. Не мудрено, что шустрый Ахе так легко удавалось ею руководить. Но в основном здесь подобралась довольно приятная компания, когда девочка когда женщинам не приходится соперничать за внимание мужчин, они хорошо ладят между собой, и даже хитрющая аха могла быть очень мила и всегда охотно нянчилась с малышками. В этой обители Милдред узнала много лесного о предназначенном ей в женихи графе Хирефорде. Ей приятно было услышать, что он и благороден и хорош с собой и милостив к своим вассалам. Поэтому, когда настоятельница Бенедикта наконец-то вызвала ее и сообщила, что отправляет письмо в Гронвуд, Милдред тоже написала матери записку, сообщив о своем согласии на предполагаемый брак. Настоятельница имела право читать переписку воспитанниц и, ознакомившись с письмом, спросила, «Вы понимаете, дитя, что подобный брачный союз налагает на вас определенные обязательства?» «А вас не устраивает выбранный для меня королевой жених?» Бенедикта пожала плечами. «Не мне решать, но я хочу, чтобы вы знали, граф Херефордский один из вождей оппозиции. Это будет очень значительный союз и довольно странный, учитывая, что ваша семья всегда поддерживала Стефана. Но ведь ради этого и заключается данный брак. Недруг короля будет знать, что предлагают ему с моей рукой» станет считаться с родней будущей жены и ее политическими усмотрениями. Бенедикта ничего не ответила и отпустила Милдред. Чем больше Аббатисса присматривалась к своей юной родственнице, тем больше недоумевала, зачем ее прислали. В ее лице настоятельница впервые столкнулась с тем, что значит единственное дитя в семье. Дочери Эдгара и Гиты нечего было делать на уроках, где воспитанницы учились читать, изубрили латынь, Она так хорошо все это знала, что сама могла бы учить других. Также мало она нуждалась и в наставлениях по ведению хозяйства. Она знала, как варить мыло, сервировать стол и рассаживать гостей на Перу в соответствии с их званием и положением. Она хорошо представляла, как распределять обязанности между челядью, что закупать в городе, а что производить в домашнем хозяйстве. Хорошие манеры и умение поддерживать непринужденную беседу также не составляли для нее трудности. И если девушка откровенно не скучала на уроках, то порой могла дать подсказку даже самим обучавшим будущих леди-монахиням. В итоге, когда сестра Иеронима намекнула, что Милдред была бы полезна ей при переписывании книг, мать Бенедикта предпочла уступить. «Только не считай, что так скоро смогла выбиться в любимчики», строго заметила она Милдред. По личику девушки было трудно понять, о чем она думает. То улыбчивая и приветливая, она могла надолго замкнуться в себе, любила бывать в уединении. Бенедикта считала, что Милдред обдумывает предстоящую ей брачную партию. О чем еще размышлять юные леди, почти невесте? И в чем-то она не ошибалась. Милдред и впрямь думала о графе Херефорде но не столько как о человеке, сколько как о политическом силе, способной оградить ее от внимания принца Юстаса, ибо она еще не изжила свой страх перед королевским сыном. Но был и еще некто, о ком она думала даже чаще, чем о будущем супруге. По ночам, когда, нашептавшись и насмеявшись, девочки успокаивались, она позволяла себе помечтать и вспоминала юношу, встреченного по приезде в Шерузбери. Его звали Артур. Она порой шептала это имя, но никогда не решалась спросить о нем. Вход в Шрузбери, расположенный в излучине реки Северн, охранял замок Фаргейт, от которого на север вела сухопутная дорога. В городе было еще двое ворот, выходивших на мосты через Северн, а также имелись пара-тройка калиток. Одна из таких калиток располагалась на территории женского монастыря. И за ней находился небольшой участок у самой реки, откуда монахи не брали воду, стирали, и куда в определенное время причаливал ялик рыбака, у которого сестры покупали рыбу. И вот как-то заговорили, что замок в калитке заржавел и все время заедает. Надобно позвать мастера, но так как мужчинам не позволялось вступать в пределы женской обители, это вызывало некоторые осложнения. Правда, в сторожке у ворот обители жил старый солдат-охранник, который ходил, опираясь на суковатую палку, но починка замка ему оказалась не под силу. Но он же и сказал, «Как явится Артур, пусть поглядит, этот пострел должен разобраться». Стоявшая неподалеку Милдред замерла, услышав это имя, и вечером в дертуаре она все же не решилась спросить об Артуре. «Это любимчик нашей Аббатиссы?". Сразу отозвалась Филиппа де Кандес и засмеялась. За ней засмеялись и остальные, но присутствовавшая тут же сестра-наставница строго поправила. — Артур, это юноша, в судьбе которого мать-настоятельница проявляет живейшее участие. — Вот-вот, живейшее! — хитро подмигнула Аха и как-то нервно подергала свои тонкие желтые косички. Она всегда им интересовалась, еще когда этот подкидыш жил в аббатстве на том берегу. Но и тогда мать Бенедикта следила за его обучением, а порой и брала его к себе в воскресные дни. «Все-то ты знаешь, аха!» — не то с насмешкой, не то с укоризной произнесла сестра-наставница. «Но я помню, когда он еще мальчишкой служил тут садовником. Я ведь давно в монастыре!» С неким высокомерием вскинула свой длинный носик аха. Артур ушел отсюда, когда ему исполнилось четырнадцать, и оставаться в женском монастыре стало нельзя. «А что за имя? Артур?» — поинтересовалась Милдред. «Это древнее британское имя», — пояснила Филиппа. «Так звали некоего древнего короля бритов, который сражался с саксами, завоевавшими эту страну». Милдред слушала и грезила с открытыми глазами. «У него, оказывается, королевское имя, но она заставила себя опомниться. Всего-то подкидыш». Человек без рода, без племени, каких порой нищенки подбрасывают под ворота монастырей в надежде, что там их подберут христолюбивые монахини. Той ночью Милдред приказала себе не думать больше об Артуре. Ей стоит думать только о Роджере Фитцмиле, графе Хирефордском, который однажды станет ее мужем. Так проходили дни. Милдред постепенно привыкла к жизни в монастыре. Ее оставили страхи, и она уже не замирала в оцепенении, вдруг вспомнив искаженное похотью и злобой лицо принца Юстаса. Ее волнение улеглось, она ожила, чувствуя себя защищенной и надежно укрытой в маленьком монастыре за мощной городской стеной. Даже некая обида и безразличие настоятельницы постепенно сошла на нет. Это она по неведению насочиняла себе, что добрая тетушка обольется слезами умиления при ее приезде. Но, как теперь понимала Милдред, Бенедикта отличалась суровым нравом и никого к себе не приближала, кроме того, найденыша. А так она была строга, но справедлива, заботилась о своей пастве, и обитель под ее руководством процветала. Милдред ранее и не представляла, что какая-то женская обитель может быть столь богатой и внушающей почтение. В отличие от мужских, женским монастырям редко дарят земельные владения, но обитель Бенедикта являлась счастливым исключением. Правда, оказалось, что большая часть земель ранее принадлежала самой Бенедикте, происходившей из богатого нормандского рода, и почти все они лежали в неспокойном пограничном крае близ Уэльса. Тем не менее, на скот монастыря валицы никогда не нападали и Абатисса считалась едва ли не самым крупным скотоводом в округе. Немалый доход ей приносили также красильня и сукновальня в фаргейтском пригороде. Мать Бенедикта сама отлично разбиралась во всех тонкостях выделки сукна из шерсти, от трепания и расчесывания руна до растягивания на сукновальной раме, а нанятые ею люди шили одежды как для монастыря, так и на продажу. Шросбери был одним из главных поставщиков шерсти – Тут устраивались крупнейшие на западе страны ярмарки, и мать Бенедикта, вошедшая в число членов торговой гильдии, пользовалась немалым уважением. Когда ее внушительная фигура в черном одеянии и в белом тонком апостольнике появлялась в церкви, многие стремились выказать ей почтение. Такова была родственница Милред, столь суровая и немногословная. а девушке она, однако, проявляла заботу, и не применула показать ей полученную по глубине почте записку от матери. Милдред даже прослезилась, увидев знакомый почерк. А тут еще настоятельница достала из ящика конторки кошель и протянула Милдред. «Отправляйся с сестрой Одри в город и подбери себе в суконном ряду пару отрезов на платье. Вскоре праздник троицы воспитанникам позволяется поплясать в этот день на лугу. И я не хочу, чтобы моя родственница выглядела хуже других». — Вот, а теперь можешь поцеловать меня. Иди с миром. Благословила она напоследок склоненную головку. Для Милдред это был чудесный день. Они купили прекрасное фланское сукно ярко-голубого цвета, а также небольшой отрез нежно-розового шелка, чтобы подбить широкие рукава будущего платья. К предполагаемому наряду Милдред заказала у ювелира и красивый головной обруч, украшенный голубоватыми бусинками горного хрусталя, какие добывали на западе графства среди фонсберийских холмов. Она была очень довольна своим выходом в город. Разглядывала мощенные крупным булыжником улицы, вывески над лавками, живописные дома с выступающими один на другим этажами, иные из которых увенчивали башенки с замысловатыми флюгерами. И хотя Шрусбери был невелик, все здесь дышало достатком. А еще пригожий сын ювелира вдруг вызвался проводить их с монахиней до обители. Но по пути они задерживались у лавок, и юноша угостил спутниц чудесными оладьями на валийский манер. Правда, когда они вышли на главную Хай-стрит, ему пришлось отстать. Им встретился молодой помощник шерифа Джесселин Десей, которого Милдред нередко видела в церкви. Он так и рассыпался в цветистых комплиментах, Правда, столь учтивых, что и сопровождавшая воспитанницу монахини не нашла ничего предосудительного в том, что молодой Джаселин тоже решил проводить их до монастыря. Во дворе у изваяния Божьей Матери развеселившаяся Милдред не могла отказать себе в удовольствии слегка пококетничать с ним, и это заметила из своего окна мать Бенедикта. «Лживая, хитрая, да еще и вертихвостка», сурово отметила она, — и на предстоящем празднике Троицы... Мне придется с нее глаз не спускать. Однако никакого веселья на троицу не получилось. От границы с Уэльсом примчался гонец, сообщивший, что валицы из Пауиса совершили набег на соседнюю долину. — Все беды от этих валицев почти плакала Аха, огорченная, что настоятельница не решилась пустить их поплясать на лугу. — А все это черный волк! Это он мстит городу за то, что его держали тут в плену и чуть не вздернули, как гадкого вора. Милдред была заинтригована. Перебивая друг друга, воспитанницы рассказали ей, что черный волк уже не первый год ведет с графством войну, а этой весной, когда его захватили в плен, валицы умудрились похитить его прямо из фаргейского замка, причем убили прежнего шерифа, мер его праху. И вот теперь Черный волк, этот гайды Шампер, помогает своим друзьям из Пауиса захватывать приграничные английские крепости. Гайды Шампер? Переспросила Милред, вспомнив рассказы родителей. Но ведь это же родной брат матери Бенедикты. Воцарилось неловкое молчание. И тут Сильда, выйдя из своей обычной отрешенности, спросила А тебе, откуда это известно, милая? — У нас не принято упоминать родстве этого разбойника с нашей настоятельницей. Милдред быстро нашлась. Ей намекнул Джессалин Десей. «А — -а -а, протянула Тильда, — Но вот что я вам скажу. Мой жених, лорд Мортимер, неоднократно сражался с валийцами, и он утверждает, что черный волк никогда не ходит с их бандитами на англичан, хотя и сражается на их стороне, когда на них нападают англичане. И он бы не повел людей из Пауиса сюда. Закончив столь долгую для нее речь, Тильда Домишен опять погрузилась в себя. Но Милдред была ей признательна за добрые слова агая о, о котором в Гронварде говорили только хорошие. Опять потянулись дни, похожие как близнецы. Молитвы, работа, учеба, опять работа и молитвы, легкая беспечная болтовня перед сном. Теперь Милдред в основном трудилась в скриптории раскрашивая страницы псалтыря, заказанного женихом Филиппа де Кандес, который должен был скоро явиться за невестой. Правда, когда жених прибыл, оказалось, что он тучен, заикается и далеко не молод, но сама Филиппа была в восторге. «Иметь старого мужа очень даже неплохо, значит, он будет меня баловать, чтобы я его любила, но не станет слишком утомлять». К тому же лорд Уилл, бьючим при ходатайстве херифорда смог стать шерифом города Вустера. Так что я вскоре сделаюсь очень знатной леди. Ах, какая жизнь у меня начнется после свадьбы!» Милдред молчала. Ее родители прожили в любви и согласии. И для себя она хотела такой же жизни. Поэтому отец и предложил ей одного из первых жеников Англии. Милдред не знала случая, чтобы супруги не ужились между собой, если равны были по положению и возрасту. Брак – это прежде всего договор, с помощью которого женщина приносит своему роду нужные связи и положения. Ее приучили к этой мысли с самого детства, и она считала это долгом любой знатной леди. Ведь и молоденькая Филиппа выходила замуж, повинуясь этому долгу. Милдред от души надеялась, что та, такая счастливая и нарядная во время венчания в церкви Девы Марии, будет счастлива и в дальнейшем. Ну — Но вот, еще одна из нас выпорхнула в объятия супруга. С какой-то грустью вымолвила Аха, когда все они вернулись в садик монастыря. — А ты, милая Тильда, когда наденешь подвенечный наряд? Что-то твой распрекрасный жених не спешит к тебе. Она старалась казаться приветливой, но в голосе ее проскальзывали злорадные нотки. Милдред еле удержалась, чтобы не оттаскать противную оху за ее тонкие косички, особенно когда заметила, что темные глаза Тильды наполнились слезами. Вскоре они узнали, от чего лорд Бьючемп так поспешил с женитьбой. В стране было неспокойно. Шли слухи, что сын императрицы Матильды готовился совместно с королем Давидом Шотландским вторгнуться в пределы Англии. Особенной неожиданностью для всех стало то, что грозный владыка севера, граф Честерский, решил примкнуть к мятежникам и тоже отбыл в Шотландию. Стало известно, что и граф Хирефорд становится выступать на стороне анжуйцев и собирает войска в своих владениях, Так что для устройства семейных дел его преданным вассалам осталось мало времени. После некогда будет. Верный королю Стефану город Шрусбери выслал полагающийся отряд копейщиков во главе с шерифом. Многие этого не одобряли, помня о недавнем набеге валийцев. Оставалось надеяться, что неспокойные соседи не станут нападать, пока не состоится большая шерстяная ярмарка в Шрусбери. Война войной. А блюдут свою выгоду и не осмелятся идти на разрыв отношений, в то время как надо сбывать руно своих овечек.